23. Побережье. Эпиграф. Сила бесконечно велика и столь же бесконечно мала. Она большая, точный мир и небо над ним, и она крошечная, как спрятанная в сердце тайна. Река силы такова, что человек может плыть в ней или чувствовать ее течение, заключать в себе, но во всех случаях вас охватывает ощущение непосредственности происходящего. Вот почему, чтобы овладеть силой, Прежде необходимо овладеть собой. Хайлфаер, мастер силы королева Фругал. Я верно предугадал, как это будет. Я ожидал темноты и головокружения, ожидал, что сила потащит меня, и мне придется сражаться, чтобы не потерять принца и себя. Я заставил себя контролировать нас обоих. Держать его в пределах моей защиты было подобно попытке сохранить в руке соль во время ливня. У меня возникло предчувствие, что стоит мне лишь немного ослабить хватку, как мальчик ускользнет от меня. Ко всему еще странное ощущение, будто мы падаем вверх. Я прижимал к себе Дьютифула, надеясь, что это скоро закончится, но я никак не думал, что мы окажемся в ледяной соленой воде. Морская вода попала мне в рот и нос, мы с принцем барахтались в море, мое плечо что-то задело, Дьютифул отчаянно сопротивлялся, и я едва не выпустил его из рук. Вода затягивала нас вниз, но потом, когда сквозь зеленую пелену я разглядел небо и понял, где верх, волна выбросила нас на скалистый берег. От удара я выпустил принца, волна протащила нас по скале, не давая вдохнуть воздух, многочисленные ракушки, коркой покрывавшие камень, цеплялись за одежду, рвали тело, Наконец вода отступила, но мой пояс застрял, и я остался на месте, отплевываясь от морской воды и песка. Я заморгал, пытаясь отыскать Дьютифула, и обнаружил, что он лежит на животе, все еще оставаясь по пояс в воде. Я закричал, встань, у меня получилось лишь сиплое карканье, перед следующей волной вставай! Он бессмысленно посмотрел на меня. Я с трудом поднялся на ноги и бросился к нему. Схватив принца за ворот, я потащил его вверх по берегу, подальше от линии прибоя. Новая волна настигла нас, и я упал на колени. Но вода уже потеряла силу и не смогла утащить нас обратно. Перед тем, как накатила еще одна, Дьютифул сумел встать на ноги. Помогая друг другу, мы добрались до полосы черного песка, устланного влажными водорослями. Когда мы оказались на сухом песке, я отпустил принца. Он сделал три шага и повалился на землю. Некоторое время он просто лежал на боку и тяжело дышал. Потом сел, выплюнул набившийся в рот песок и вытер нос мокрым рукавом. Он обвел берег бессмысленным взором, а потом с детским удивлением посмотрел на меня. Что произошло? Мой рот был полон песка. Я сплюнул. Мы попали сюда при помощи монолита силы. Я снова сплюнул. «Чего?» — «Монолита силы», — повторил я и оглянулся, чтобы показать на камень. Однако ничего не увидел, кроме океана. На берег набежала новая волна. Когда вода отступила, на песке остались клочья пены. Я неуклюже поднялся на ноги и посмотрел вдоль полосы прибоя. Вода, бегущие волны, кричащие чайки над волнами — и никакого черного камня, вздымающегося над водой. Я даже не мог сказать, в каком именно месте нас выбросило. Обратного пути не было. Я оставил своих друзей умирать. Несмотря на последние слова шута, я твердо решил сразу же вернуться. В противном случае я бы не стал уходить. Но рассуждения не помогали, я чувствовал себя трусом. «Ночной волк!» отчаянно позвал я, вложив в зов всю силу дара. Никакого ответа. «Шут!» Слово вырвалось из меня безнадежной смесью дара, силы и голоса. Далекие чайки отозвались насмешливым эхом. Мои надежды таяли вместе с их стихающими над вспененным морем криками. Я долго стоял на месте, вглядываясь в воду, пока очередная волна не разбилась у моих ног. Прилив. Мой разум, наконец, сложил куски головоломки воедино. Вставай, мы должны отойти подальше от берега, пока прилив не поймал нас в ловушку. К югу утесы отступали перед полукруглой площадкой черного песка. Дальше начиналось заросшее травой плато. Я схватил принца за руку. «Вставай», — повторил я, — «иначе мы утонем». Мальчик молча вскочил на ноги. Мы медленно зашагали по берегу, а набегающие волны пытались до нас добраться. Отчаяние холодной рукой сдавило мое сердце. Я не осмеливался взглянуть в лицо правде. Мой поступок был чудовищным. Сейчас, когда я иду по берегу, по клинкам вражеских мечей, наверное, течет кровь моих друзей. Я заставил свое сознание замолчать. Словно отгородив стенами пытливый разум, я заблокировал все чувства. Я перестал думать и стал волком, которого интересует только настоящее. — Что произошло? — неожиданно спросил Дьютифул. — Это ощущение меня словно что-то тянуло, ему не хватило слов. Сила? — Сила? — Отчасти, — коротко ответил я. — Казалось, Дьютифул охвачен любопытством. Может быть, зов силы оказался для него неодолимым соблазном? Иногда тяга к нему становится ловушкой для непосвященных. Я... Он пытался учить меня, но не мог рассказать, на что это похоже. И я не знал, как и он, получается у меня или нет, но такое... Он ожидал какого-то ответа на свое восхищение, но я молчал. Меньше всего мне сейчас хотелось говорить о силе. Я вообще не был расположен к беседе. Все мои чувства онемели, и я не желал выходить из этого состояния. Мы вышли на песчаную полосу, но я заставил принца Дьютифула идти дальше. Влажная одежда холодила тело, и он обхватил себя руками, стараясь сохранить тепло. Я прислушивался к его хриплому дыханию. Зеленоватый блеск песка вывел нас к ручью с пресной водой, стекающему к морю. Я повел принца вверх по течению, и вскоре мы оказались на зеленом лугу. Когда глубина ручья стала достаточной, я наклонился, чтобы прополоскать рот и напиться. Я все еще плескался в воде, когда принц снова заговорил. «А что произошло с лордом Голденом и волком? Где они?» Он посмотрел на ручей, словно рассчитывал найти их там. «Они не могли уйти с нами. Твои друзья почти наверняка их убили». Меня поразило, что я смог так спокойно это произнести. Никаких слез, даже голос не присекся. Я не мог поверить в гибель ночного волка и шута. Я швырнул свои слова в принца, но тот лишь покачал головой, словно они не имели ни малейшего смысла, и спросил, где мы находимся. «Где мы находимся?» — повторил я и рассмеялся. Мой смех даже мне самому показался отвратительным, а принц отшатнулся. Однако уже в следующее мгновение он выпрямился и сердито наставил на меня палец. «Кто ты такой?» — резко спросил Дьютифл, словно только что открыл страшную тайну. Перед тем, как ответить, я выпил еще пригоршню воды. «Том Баджерлок», — сказал я, приглаживая волосы влажными руками. «Я родился с седой прядью у виска, поэтому родители дали мне такое имя». «Лжец!» произнес он с презрением. «Ты видящий. Ты не похож на видящего, но владеешь силой. Кто ты, дальний родственник? Чей-то ублюдок, нагуленный на стороне?» Множество раз в жизни меня называли ублюдком, но чтобы человек, который в каком-то смысле был мне сыном, я посмотрел на Дьютифула, наследника Кетрихен и Верити, рожденного от моего семени. «Ну, если я ублюдок, то кто же тогда ты?» Однако вслух... Я сказал совсем другое. Какое это имеет значение? Пока он пытался найти ответ на мой вопрос, я осмотрелся. Я застрял здесь с принцем до тех пор, пока не начнется отлив. Если мне повезет, после отлива обнажится колонна, и я смогу использовать ее, чтобы вернуться. Ну, а если вода не отступит так далеко, придется выяснить, куда мы попали, и добираться в Олений замок пешком». «Мы не можем быть где-то далеко!» — сердито проговорил принц, пытаясь скрыть неуверенность. «Мы оказались здесь почти мгновенно!» «Для магии, которой мы воспользовались, расстояния не играют существенной роли. Возможно, мы покинули пределы шести герцогств. Тут я решил, что больше ему ничего знать не следует. Чем меньше принцу будет известно, тем меньше узнает женщина. Он медленно опустился на траву, но...» Начал дьютифул и замолчал. Он вдруг стал похож на непонятливого ребенка, пытающегося найти ответ на трудную задачку. Однако в моем сердце не нашлось сочувствия. Я с трудом удержался от желания треснуть его по башке. За этого скулящего, себелюбивого щенка я заплатил жизнями моего волка и друга. Самая бездарная сделка, какую только можно себе представить. Неттл. Напомнил я себе, если Дьютифул останется в живых, у нее будет больше шансов уцелеть. Наследник видящих или нет, но других достоинств я сейчас в нем не видел. Мой сын меня разочаровал. Я еще немного подумал и решил, что Дьютифул мне не сын, поскольку я не взял на себя труд его растить, а посему не имею права на разочарование или удовлетворение. И я пошел от него прочь, постаравшись стать волком. И волк тут же напомнил мне о влажной одежде и необходимости побыстрее развести костер. Нужно высушить одежду и согреться, и поискать пищу. Бессмысленно переживать из-за судьбы ночного волка и шута. Прилив все не кончался, из чего следовало, что отлива следует ждать не раньше наступления сумерек. Дальше всего вода отступит к завтрашнему утру. Таким образом, я смогу вернуться к своим друзьям только через сутки, значит, нужно копить силы и отдыхать. Я оглядел поросшее травой плато и темнеющий на его границе лес. Деревья все еще оставались зелеными, но место показалось мне недружелюбным и лишенным жизни. Я решил, что бессмысленно бродить по лугу и охотиться под деревьями, у меня не было сил, чтобы преследовать добычу, Придется удовлетвориться мелкими существами, живущими в полосе прибоя. Не самое лучшее решение, если учитывать, что прилив продолжался. Повсюду валялись выброшенные штормом на берег ветвы деревьев, к сожалению, двустворчатые ракушки и ракообразные оказались под водой. Я нашел место, где утесы переходили в плато, сюда не доставал ветер, и быстро разложил небольшой костер. Как только пламя разгорелось, я снял сапоги, носки и рубашку, а сапоги насадил на два колышка, чтобы они побыстрее просохли. Одежду я нацепил на ветки возле огня, предварительно выжив из нее воду, после чего уселся у костра, обхватив плечи руками. Ни на что не рассчитывая, я все же послал зов «Ночной волк». Никакого ответа. «Это еще ничего не значит», — сказал я себе. Если они с Шутом сумели спастись, он не станет откликаться на мой зов, ну, чтобы полукровки не определили, где он находится. Возможно, он просто решил сохранять молчание или уже мертв. Я стиснул зубы. Нельзя об этом думать. Иначе скорбь разорвет меня. Шут попросил меня сохранить жизнь принца Дьютифола. Я исполню его просьбу, а полукровки не осмелятся убить моих друзей». Они захотят узнать, что стало с принцем, и как он мог исчезнуть прямо у них на глазах. Что они сделают с шутом, чтобы вырвать у него ответ? Не нужно об этом думать. Я с неохотой встал и отправился за принцем. Он сидел на том самом месте, где я его оставил. Я подошел к нему, а когда он даже не повернул в мою сторону голову, грубо пнул его ногой. Я развел огонь, — хрипло сообщил я. Он ничего не ответил. «Принц Дьютифул!» Я не сумел удержаться от насмешки. Он даже не пошевелился. Я присел рядом с ним и положил руку ему на плечо. «Дьютифул!» Я наклонился, чтобы заглянуть ему в лицо. Душа покинула тело. Выражение лица принца было бессмысленным. Потухшие глаза смотрели в одну точку, рот слегка приоткрылся. «Я попытался восстановить нашу связь силы!» Ну, с тем же успехом можно было тянуть за оборванную леску. Я не почувствовал сопротивления, казалось, на другом конце никого нет. Во мне зазвучало ужасное эхо давнего урока. Если ты отдаешься силе, если не сопротивляешься ее зову, сила может утащить тебя за собой. И ты превратишься в пускающего слюни младенца, который ничего не видит и не слышит, Волосы зашевелились у меня на затылке. Я встряхнул принца, но добился лишь того, что его голова безвольно свесилась на грудь. «Проклятие!» — вскричал я. Мне бы следовало предвидеть, что он попытается войти в контакт с кошкой. Я постарался успокоиться. Наклонившись, я положил его руку себе на плечо, обхватил его правой рукой за талию и встал. Я тащил принца к костру, а его ноги волочились по песку. Я положил его возле огня, Несколько минут ушло на то, чтобы подбросить в костер побольше веток. Теперь мне было наплевать, заметит нас кто-нибудь или нет. Забыв о голоде и усталости, я стащил с ног принца сапоги, вылил из них воду и поставил сушиться. Моя собственная одежда успела просохнуть. Я снял с дьютифол рубашку и развесил ее у огня. И все это время разговаривал с ним, ругал и дразнил. Потом перешел на просьбы. Он никак не реагировал. Кожа принца стала холодной. Когда рубашка подсохла, я просунул его руки в рукава и надел ее. Попытки растереть его тело и руки ни к чему не привели. Он с каждым мгновением остывал. И не то чтобы его дыхание становилось затрудненным, а сердце билось медленнее. Просто дар говорил мне, как он ускользает все дальше. Наконец я присел рядом с ним, прислонил его к себе и обнял, пытаясь согреть. Диутифол, заговорил я прямо ему в ухо: Вернись, мальчик, вернись. Тебе предстоит унаследовать трон и королевство. Ты не можешь уйти. Вернись, мальчик. Не могут быть такие жертвы напрасными. Неужели шут и ночной волк зря отдали свои жизни? Что я скажу Кетрикен? Что Чейд скажет мне? Боги, что сказал бы мне Верите? Ну, Верите не стал бы говорить, он бы сделал. Я прижал его сына к своей груди и, сделав глубокий вдох, опустил все стены, закрыл глаза и нырнул в поток силы, чтобы отыскать дьютифула. И едва в нем не утонул. Были времена, когда я с трудом касался ручейка силы. Были времена, когда сила являлась для меня безбрежной рекой, невероятно быстрой, свирепой и могучей. Еще ребенком я едва не утонул в этой реке. Тогда меня спасло лишь вмешательство в верите. С тех пор моя сила и умение себя контролировать заметно возросли. Во всяком случае, я так полагал. Сейчас у меня возникло ощущение, что я с разбега нырнул в стремительный поток. Еще никогда он не был таким мощным и привлекательным. В моем нынешнем состоянии духа сила предлагала до изумительности простое решение всех вопросов. Достаточно отпустить свое «я». Перестать быть человеком по имени Фиц, заключенным в истечённом шрамами теле. И тогда я перестану скорбеть о своих друзьях, отпустить и все. Сила предлагала мне жизнь, не омраченную размышлениями, и это было не стремление к самоубийству, чтобы заставить мир остановиться. Искушение силы казалось более заманчивым, изменить форму своего существования оставить все тревоги и сомнения позади, слиться с потоком. Если бы речь шла только обо мне, я бы уступил соблазну. Но Шут надеялся, что его смерть не будет напрасной, а мой волк просил меня жить дальше и рассказать о нем Нетл. Кетрикен поручила мне вернуть ее сына. На меня рассчитывал Чейт и Нет. Охваченный противоречивыми чувствами, я начал бороться, пытаясь уберечь собственное «я». Уж не знаю, сколько продолжалась эта борьба. В потоке силы время теряет смысл. Я понимал, что сжигаю себя, но стоит погрузиться в силу, как все тревоги теряют значение. Только обретя уверенность, я осторожно начал поиски дьютифула. Я рассчитывал, что найти его будет нетрудно. Прошлой ночью я сделал это без малейших усилий. Тогда я просто взял его за руку и сразу же отыскал в потоке силы. Но сегодня, хоть я и знал, что держу на руках его остывающее тело, мне не удавалось обнаружить его присутствие. Трудно рассказать, как я его искал. Сила не имеет ничего общего с пространством или со временем. Иногда мне кажется, что ее можно описать как существо, лишенное границ собственного «я». В другие моменты такое определение кажется слишком узким, поскольку я не является единственной границей в восприятии действительности. Я открылся силе и пропустил сквозь себя ее поток, как воду, через сито, но так и не нашел следов принца. Тогда я растянул себя под рекой силы, подобно склону холма, поросшего молодой травкой, согретого лучами солнца, позволив магии коснуться каждой травинки, но вновь не почувствовал присутствие Дьютифула. Я оплел себя вокруг силы, как плющ сливается со стволом дерева, но не смог отделить сущности мальчика от потока. Он оставил свой след в силе, подобный отпечатку сапога в пыли в ветреный день. Я собрал все, что смог, но это имело к принцу Дьютифулу не больше отношений, чем аромат цветка к самому цветку. Тем не менее, я отчаянно прижал к себе частицы его существа — С каждым мгновением мне становилось все труднее помнить, каким он был. Я никогда не знал его хорошо, а тело, которое сжимал в своих объятиях, стремительно теряло с ним связь. Пытаясь найти мальчика, я полностью погрузился в силу. Я не стал отдаваться на ее волю, но отказался от обычных предосторожностей. У меня возникло жуткое ощущение. Казалось, я превратился в оторвавшегося воздушного змея или маленькую лодочку, лишенной руля. Нет, я не потерял собственного «я», но и не позаботился о том, чтобы наверняка найти обратную дорогу в свое тело. И все же я не стал ближе к «Дьютифулу», а лишь увидел, какие бескрайние пространства меня окружают, и понял безнадежность поставленной задачи. Легче поймать в сеть дым от погашенного огня, чем собрать мальчика воедино. А сила продолжала нашептывать мне обещания». Она оставалась холодной и стремительной только до тех пор, пока я боролся с ней. Стоит мне сдаться, и вокруг меня воцарятся тепло и спокойствие. А я лишусь индивидуального сознания. И что в этом ужасного? Ночной волк и шут мертвы. Я не смог вернуть Дьютифл и Кетрикен. Молли больше не ждет меня. У нее своя жизнь и любовь. Нет. Сказал я себе, пытаясь вспомнить о своих обязательствах. «Как же нет! «Ну, я знал, что чей-то позаботится о его нуждах, ну, сначала из чувства долга, а потом ради самого мальчика. А Неттл? Что будет с Неттл? Ответ был ужасным. «Я предал ее. Дьютифула вернуть невозможно, а без него она обречена. Готов ли я наблюдать за ее мучениями? Смогу ли сохранить рассудок?» У меня возникла новая, еще более страшная мысль. Здесь, в этом лишенном времени месте, самое страшное уже могло произойти, а она погибла. Мои сомнения исчезли, я отпустил последние частицы Дьютифула, и поток потащил их прочь. Ну, как это описать? Ну, словно я стоял на вершине залитого солнцем холма и выпустил зажатую в руке радугу. Когда он уплывал, я сообразил, что частицы Дьютифула переплелись с моей сущностью, и теперь вместе с ним утекал и я сам. Не имеет значения. Фиц Чивел Видящий превращался в узкую ленту и уносился в летящий поток силы. Однажды я отдал свои воспоминания каменному дракону Я с благодарностью избавился от боли, безнадежной любви и дюжины других переживаний. Я расстался с этой частью своей жизни, чтобы дракон обрел сущность и ожил. Сейчас все получилось иначе. Представьте себе кровотечение. Вам приятно, но последствия смертельны. Я равнодушно наблюдал за процессом со стороны. «А ну-ка прекрати!» Женский голос был полон нежности и удивления, Я не мог помешать ей обернуть нить моего существования вокруг меня, словно она наматывала ее обратно на клубок. Я успела забыть, какими глупыми могут быть проявления чувств у людей. Стоит ли удивляться, что мы ими так наслаждаемся? Какие пылкие маленькие любимцы из вас получаются? Кто? Мне не удалось задать более внятного вопроса. Ее присутствие настолько опьянило меня, что от счастья я перестал соображать, Кажется, это также принадлежит тебе. Нет, подожди, тут другой. Вас здесь сразу двое, и вы оба распадаетесь на части. Значит, вы оба заблудились? Заблудились. Я повторил ее мысль, не в силах сформулировать свою собственную. Я превратился в младенца, которым восхищаются только за то, что он есть. Я стал беспомощным от радости. Ее любовь наполнила меня теплом. Прежде я даже представить такого не мог. Меня любят и ценят, и мне больше ничего не нужно. Я вдруг получил богатство столь огромное, что даже королевская казна бледнела перед ним. Никогда в жизни мне не доводилось переживать ничего подобного. А теперь возвращайся, и в следующий раз будь осторожнее. Меня оторвали, как заусенец. Со смутной тоской подумал я. Пока она меня держала, я был настолько переполнен наслаждением, что не мог ей выдражать, хотя понимал, что она собирается сделать нечто немыслимое. «Подожди, подожди, подожди!» — сумел, наконец, выдавить из себя я, но мысль была слишком легковесной, и она не обратила на нее внимания. Через мгновение я уловил присутствие Дьютифула, а потом я вернулся в свое жалкое маленькое тело. Оно болело и замерзло. Новые царапины, старые раны, да и с самого начала оно работало не лучшим образом. Мне постоянно чего-то не хватало. Мое тело всегда чего-то хотело, в чем-то нуждалось. Находясь в нем, я никогда не получу любви, уважения, или я попытался вновь выскочить из своего тела. В результате оно дернулось и упало на песок. Я не мог из него выйти. Мне было душно и тошно в его тесной тюрьме, но я не мог найти из нее выхода. Я чувствовал себя отвратительно, как если бы вывихнул руку или меня душили, и чем больше я сражался, тем сильнее погружался в собственную плоть, пока окончательно не превратился во вспотевшее, дрожащее существо самого себя. И я сдался, признав поражение. Холодно, песок попал мне в глаза и в нос – Хочется пить, хочется есть, болят синяки и многочисленные царапины, и никто меня не любит. Я с трудом поднялся, костер почти погас, я отсутствовал довольно долго. С трудом поднявшись, я бросил в огонь последнюю ветку. Мир постепенно приобретал знакомые очертания. Чувство потери полностью поглотило меня. Наступила ночь. Я стоял неподвижно и скорбел о шуте и ночном волке, но еще сильнее было чувство опустошения, ведь меня покинуло, я даже не знал ее имени. Мое состояние не походило на пробуждение от сна, скорее наоборот. Я познал правду, непосредственность и простоту бытия. Выброшенный обратно в свой мир, я сразу же ощутил липкую паутину разочарований, трудностей, иллюзий и обманов. Мне было холодно, болело плечо, огонь почти догорел. Мелкие неприятности разом обрушились на меня. И еще принц дьютифол. Как доставить его в бак? И что случилось с ночным волком и шутом? Но сейчас даже эти важнейшие вопросы казались лишь иллюзиями, скрывающими безграничную реальность, которая мне открылась. Все наше существование... Состоит из мелких неприятностей, боли и мучений. И каждая из них — лишь маска между мной и лицом вечности. Однако теперь, когда маски вновь заняли свои места, приходилось их признать. Я дрожал. Начался отлив, за пределами пламени костра царила темнота, но я различал барашки волн и видел, что вода отступает. Да и запах отлива, запах обнажившихся водорослей и ракушек невозможно было не узнать. Принц лежал на спине и смотрел в небо. Я взглянул на него, и сначала мне показалось, что он без сознания. В тусклом свете умирающего костра я видел лишь черные впадины на месте глаз. Потом он заговорил. Мне приснился сон. В его голосе удивление мешалось сомнением. «Как мило!» — ухмыльнулся я. «У меня отлегло от сердца». Он вернулся и может говорить. И сразу же я еще больше возненавидел свое тело и невозможность его покинуть. Ведь теперь придется слушать принца. Однако он не почувствовал моей враждебности. — У меня никогда не было таких снов, — тихо продолжал он. — Я чувствовал все. Мне приснилось, как мой отец обнимает меня и говорит, что все будет хорошо и больше ничего. Но самое удивительное, что этого оказалось достаточно. Дьютифул улыбнулся мне. Улыбка получилась юной, ясной и удивительно мудрой. В этом мгновении он напомнил мне Кетрикен. «Мне надо поискать еще хвороста», — наконец сказал я. Отвернувшись от костра и улыбающегося мальчика, я зашагал в темноту. Я не стал искать хворост, — Отступившие волны оставили за собой гладкий и влажный песок, который холодил мои босые ноги. Взошел узкий серп луны. Я посмотрел на небо, и у меня сжалось сердце. Если верить звездам, мы оказались значительно южнее шести герцогств. До сих пор монолиты силы уводили меня не дальше, чем на несколько дней пути. Если к завтрашнему утру отлив не откроет черные камни, Нам предстоит долгое путешествие домой, а у нас нет ни еды, ни денег. Тающая луна напомнила мне, что время на исходе. Через восемь ночей новая луна возвестит о начале церемонии обручения принца Дьютифула. Сумеет ли принц занять свое место рядом с принцессой внешних островов? Я с трудом заставил себя поверить в важность этого вопроса. Порой бывает минуты, когда очень трудно ни о чем не думать. Уж не знаю, как долго я шел перед тем, как на него наступил. Оно заскользило во влажном песке у меня под ногой, и в первое мгновение я решил, что наступил на лезвие ножа, лежавшего на песке. Я наклонился, нащупал его в темноте и поднял. Предмет, твердый и холодный, из камня или металла, был длиной с лезвия мясницкого ножа и имел такую же форму, но я сразу понял, что это не нож». Я осторожно провел по нему пальцем и не нашел заостренного края. Посредине я нащупал небольшое утолщение, от которого в обе стороны отходили параллельные прожилки. С одной стороны, странный предмет заканчивался тонкой трубкой, а сам оказался довольно увесистым. Я держал его в руке, и темнота не позволяла мне рассмотреть детали, но меня не покидало ощущение «я знаю, что это такое». Казалось, я поднял с песка вещь, которая много лет назад была моей. Загадка помогла мне отвлечься от тяжелых мыслей. Держа диковинный предмет в руке, я продолжал идти по песку. Не пройдя и дюжины шагов, я наступил на второй. Я поднял его и сравнил их на ощупь. Они показались мне почти одинаковыми, только один был немного длиннее. Я практически не удивился, когда наступил на третий. Подняв находку, я очистил ее от налипшего песка и остался стоять на месте. У меня появилось странное чувство, словно меня что-то ждет. Чувство не проходило. Еще один шаг, и меня настигнет смерть. Или окажется, что я умею летать. Я отступил на шаг, повернулся и пошел обратно к тусклому пламени костра. Я заметил силуэт Дьютифула, на миг заслонивший пламя, Затем в ночь полетели искры, принц подбросил в огонь хвороста. Хорошо, что он уже способен что-то делать сам. Я с трудом заставил себя вернуться к кругу света. Мне не хотелось видеть мальчишку и отвечать на его вопросы и обвинения. Не хотелось вновь брать в руки поводья своей жизни. К тому времени, когда я подошел к костру, Дьютифул лежал подле него, делая вид, что спит. Он был в своей рубашке, а мою аккуратно развесил, чтобы она просохла. Я молча ее надел. Поправляя воротник, я коснулся амулета джинны. Ах, вот почему он мне улыбнулся. Я улегся возле огня. Перед тем, как закрыть глаза, я осмотрел найденные предметы. Они оказались перьями из камня или металла, я так и не сумел определить. В обманчивом свете пламени они выглядели темно-серыми, я сразу же понял, откуда они. Положив их на землю рядом с собой, я закрыл глаза и тут же погрузился в сон.